Железный пояс Урала. Кто не знает Золотого кольца России? А есть еще и Северное ожерелье. Урал в старину назывался каменным поясом, поэтому круговой маршрут по самым славным и мощным горным заводам лучше всего назвать Железным поясом. Но такого маршрута нет. Если когда-нибудь Россия поймет, что в ее глубине на Урале существовал самобытный мир горных заводов, то маршрут будет проложен. Золотое кольцо не просто презентует древние русские города, а на их примере показывает цивилизацию Руси. Ведь все города-кольца похожи друг на друга. И уральские селения-заводы тоже похожи. Гигантский Екатеринбург и вымирающий поселок Бисер. Захолустный северный Серов и фронтоватый южный Златоуст, совсем советский Нижний Тагил и древолюционная Старая Утка. В центре пруд, под плотиной завод. Через плотину идет главная улица. На выезде с плотины площадь, где стоят храм, контора завода, дом заводчика, лавки купцов. Вокруг дома. Такой комплекс на Урале повторен в двух сотнях поселений, что строились почти две сотни лет, от первого Каменского горного завода 1701 года до последнего Ивано-Павловского горного завода 1875 года. В 1922 году, когда ни религия, ни идеология не давили общественные науки, профессор Павел Богословский назвал этот мир «горнозаводской цивилизацией». Главная мировоззренческая суть горнозаводской цивилизации заключалась в том, что заводы важнее человеческих душ. Такая установка языческая. Она прочитывается даже в структуре селения. Завод в центре, как храм. Только на заводе не Божья благодать, а языческие стихии огня, воды, земли и воздуха. Языческий Урал поклоняется вовсе не идолам. Его святыни между золотым тельцом и Золотым Кольцом. Урал молится на железный слиток. Это поклонение Урал транслирует и на 21 век. На Урале и ныне жизнь по заводскому гудку. Если ценности определяет не Бог, а завод, то цивилизация заводов языческая. Не надо обманываться тем, что заводской поселок в плане образует крест, линию реки с прудом и линию плотины с главной улицей. Крест – символ жертвы, но в его сердце завод, значит, окрестное селение предназначено в жертву языческим стихиям. Люди – для завода, а не наоборот. Завод ведь и строился-то вовсе не там, где удобно жить, а там, где удобно работать. Заводские трубы, заводские домны рано или поздно вырастали выше крестов на колокольнях. Русские селения по структуре были органичны и естественны, как годовые кольца на дереве. Уральские поселки были рациональны и функциональны. Екатеринбург, столица горнозаводского Урала, стал первым промышленным городом в истории мирового городостроительства. Основатель Екатеринбурга капитан Татищев стал первым полновластным хозяином горнозаводской державы и провозгласил ее независимость от России.